Глава 5. Замираю на пороге с открытым ртом, осматривая свою новую комнату. Если это обычная гостевая, то мне даже интересно, как выглядит та самая комфортная спальня на втором этаже, которую предлагал мне дед Адам. Но ну, я выбрал апартаменты по соседству с ним, которые кажутся мне сейчас дворцовой палатой, по сравнению со съемными квартирами и общагами, где я жила в России. Ах да, да еще и чердаком, на котором пряталась в детстве. Моя нынешняя комната размером с однушку и находится на первом этаже. В случае диверсии со стороны родни, хоть к выходу бежать недалеко. С одной стороны через стенку расположена комната деда, а с другой — его внука. Но он там практически не ночует. На мой взгляд, идеально. Заодно за Адамом присмотрю, чтобы его другие наследники не придушили подушкой мимоходом. После сегодняшнего происшествия в кабинете я ожидаю от них чего угодно. Я не восплала к деду родственными чувствами. Отнюдь. Я не верю ему. Он твердит, что не знал о нашем сданное существовании. Но я подозреваю, что лжет. Неужели за столько лет Адам не поинтересовался судьбой своего сбежавшего сына? Мои родители хорошо спрятались? Да с такими деньгами и возможностями дед мог найти нас всех в два счета, если бы захотел. А теперь ему просто неудобно меня выгнать. Да и на смертном Андре, видимо, грехи копить не хочется. Я же планирую оберегать деда от стервятников исключительно ради наследства. Ведь в случае его скоропостижной кончины я точно останусь ни с чем. Еще и меня обвинят. Так что мои мотивы просты, циничны и меркантильны. А как иначе относиться к человеку, который предал тебя еще до твоего рождения? Я не злопамятна? Нет. Я все записываю. Жизнь научила. Встряхиваю головой, прогоняя непонятно откуда возникшие грустные мысли и противненькое чувство вины. Прочь. Мне это точно не нужно сейчас. Разбегаюсь и запрыгиваю на огромную двухспальную кровать с балдахином. ныряя в гору перьевых подушек. Зачем их так много здесь? Впрочем, мне нравится. Подкидываю одну из них, и из наволочки вылетают перышки. Осыпаются на меня, путаются в волосах, ложатся на руки и бедра. Сдуваю их тихо, хихикой, и начинаю чихать. Чувствую, что в комнате я больше не одна. Бросаю взгляд на дверной проём и хмурюсь. «Эй, болит тебя не учили стучаться?» Бросаю нарочито нагло. Сама сажусь посередине кровати, поджав под себя ноги. «С какой бы стороны ни поступил свет, он будет одинаково далеко от меня, а у меня останется место для манёвра. Мало ли что надумает док». «Прости, было открыто», — произносит он, а меня передёргивает от его излишне любезного тона. Адам просил передать, что ждёт тебя к ужину. Соберётся вся... семья. Он хоть бы откормил меня немного. Прежде чем бросать на съедение своим людоедом Фыркуя. Я должен ему это передать?» Недоумённо изгибает бровь Эд. «Кажется, принял всё за чистую монету». «Забудь», — отмахиваюсь. «Лучше расскажи, что ты задумал, Эдичка. Но даже не пытайся меня обмануть». Доктор кевает на край кровати. Ожидая разрешения присесть. Я же указываю ему на кресло у окна. Это слушается незамедлительно. «Александра сказала, что ты внучка Адама». Говорит он спокойно. «Значит, все-таки подслушивала». усмехаюсь я и расслабленно откидываюсь на подушки. «Так вы об этом шептались, вместо того, чтобы деда спасать?» «Не только». Подается вперед, упираясь локтями в колени. Она просила отставить тебе обвинить в том, что у него случился приступ. «Однако ты этого не сделал. Почему?» Не свожу внимательного взгляда Седа, ловлю каждую эмоцию. «Я на твоей стороне», — выдает он, — «а я закатываю глаза». В общем, ситуация такова. Несмотря на то, что родственники всеми силами пытаются перетянуть на себя денежное одеяло, Адам остается непреклонен. Он практически сразу заявил, что они получат от селёдки уха. Что прости? Взмахивая ресницами, не понимающий. Ничего не получат. Ничего. После ссоры с внуком мадам вообще решил, что своё наследство направит на благотворительность, но завещание ещё не составлено. Хм, теряюсь я, потому что перспектива потерять всё меня не привлекает. Адам действительно доверяет мне и хорошо относится продолжает окучивать меня Эд. Это тайна, но он уже отписал мне кое-что. Шепчет заговорчески. Однако аппетит приходит во время еды? Ехидно заканчиваю его фразу. Подавиться не боишься? Я тебе помочь хочу, а ты все воспринимаешь в штыки. Если мыслить логически, зачем мне твоя помощь? Родственников дед терпеть не может, а я его внучка. Горячо любимая, но ну, в перспективе пожимаю плечами. — Не так все просто. Складывают руки в замок. — У тебя здесь есть очень серьезный конкурент. — Кто же? — Внук Адама. — Еле сдерживаю нервный смешок. — Напугал ежа голый. — Я больше опасаюсь подлую Александру. Что касается таинственного внука, то с мужиком уж справлюсь как-нибудь. Опыт есть. — Ты же обмолвился, что они не ладят На самом деле Адам обожает своего внука но у них борьба характеров. Дед заявил, цитирую, «пока его оболтус не женится, не видать ему наследство». Тот в ответ сказал, что плевать он хотел на деньги, а заодно и на ценное мнение деда. И съехал в отдельную квартиру. С тех пор сюда заходит только в гости. К слову, после их скандала на особняк и начали стягиваться близкие и дальние родственники Адама на запах свободных денег. В то же время дед может в любой момент помириться с внуком, Или тот сдастся и обзаведется семью, или... — Так ясно, — поднимаю ладонь. — И что ты предлагаешь? — Мы с тобой можем дать Адаму то, о чем он мечтает. Молодую, счастливую, перспективную семью. Лыбится довольной своей идеей. Вместо ответа начинаю хохотать, пока на глазах слезы не выступают. Отсмеявшись, выдаю хрипло. — А ты ушлый альболит, — качаю головой. — Предлагаешь нам пожениться? «Фиктивно, Доминика, эффективно Дождемся, пока Адам оформит на тебя наследство, я получу свои проценты, наглядь не буду, обещаю, и разойдемся». «Знаешь, Эдичка, я не играю по чужим правилам», — произношу чуть слышно, но твердо. «К тому же я здесь исключительно ради того, чтобы обрести утраченную семью. Тяну лицемерно». «Я не ждал, что ты сразу согласишься», — поднимается с кресла. «Ты умна и со временем сама поймешь». Это оптимальный вариант. Не дожидаясь моей реплики, Эд покидает комнату, плотно закрыв за собой дверь. Не поленившись, встаю с кровати и подпираю ручку стулом. Надо будет попросить установить защелку или замок. Я с детства привыкла запираться. Мне так спокойнее.